Она проснулась от его голоса. Элиза не знала, сколько проспала. Услышав голос Эдди, она пошевелилась, но глаз не открыла. Она поднесла руку к лицу и потёрла переносицу. Когда сонливость отступила, она сосредоточилась на разговоре, пытаясь понять, кто ещё был в комнате. Слушать Эдди было странно. Его голос был гораздо более низким и грубым, чем когда-либо. Обычно он звучал куда мягче, не высоко, не по-девичьи, просто не так энергично и напористо, не так громко, а напротив, уступчиво, неуверенно. Должно быть, Эдди разговаривал с маршалом. Казалось, он каким-то образом перенял интонации старшего брата, и голоса будто слились в единое. Она видела один старый мультфильм, где в возлюбленную главного героя вселился колдун. Внешне принцесса не изменилась, только вот говорила грубым голосом злодея. Элиза подумала, что не до конца проснулась, что это игры разума, что доносившиеся звуки перемешались в размытой серой пропасти между сном и бодрствованием. И всё же, с кем он разговаривал? Элиза откинула голову назад, насколько могла, и посмотрела на дверной косяк. Дверь была всё так же приоткрыта, но там никого не было. Она повернула голову, задев кончиком носа пружины кровати. Дверь в общую ванную была закрыта. Значит, это не Маршал затеял ссору, вернувшись с работы. Элиза оглядела ту часть комнаты, которую могла видеть. Она приподняла голову, чтобы посмотреть поверх своих скрещённых ног, и даже рискнула пошевелиться в попытке понять, не стоит ли кто-нибудь по другую сторону нового стола. Никого. Я уже вырос из сказок о таких, как ты, утробно проворчал Эдди. Я взрослый и должен вести себя соответственно. Элиза увидела, что он стоит в нескольких футах от неё. Пальцы его босых ног были развёрнуты к кровати. Она рассматривала его аккуратно подстриженные ногти. Эдди не двигался. Он просто стоял на месте. Она не сразу, но сообразила, что если бы его собеседник сидел на кровати, Она бы почувствовала его вес, утопающий в пружинах, но над ней никого не было. В комнате никого не было. Энди говорил с ней. Он шагнул ближе, притопнув пяткой по ковру. «Я больше не хочу чувствовать твое присутствие. Тебя не должно быть здесь. Хватит читать мои книги. Хватит трогать мои вещи!» Элиза не могла пошевелиться. Ей хотелось перекатиться на живот и вырваться отсюда, сбежать, Но под кроватью было слишком мало места. Она не могла пошевелиться. "Оставь меня в покое", продолжал Эдди, теперь его голос и вовсе стал походить на рык. "Убирайся отсюда". Элиза вдохнула слишком громко, не смогла сдержаться. Мышцы лица напряглись, как и вытянутые вдоль тела руки. Кулаки сжались, ногти впились в ладони, кровать камнем вдавливала её в пол. Элиза заметила, как мышцы его худощавых икр на мгновение напряглись, и ей показалось, что он вот-вот упадёт на одно колено, наклонится, и его разъярённое лицо окажется прямо перед ней. Её глаза наполнились слезами. Захотелось кричать. Но Эдди этого не сделал. Напротив, он вернулся как но к тому же стулу и рухнул на него всем весом. Элиза даже подумала, что ножки не выдержат и сломаются под ним. Он уставился в окно и повторил: "Убирайся". Она не двинулась с места. "Убирайся". Элиза повиновалась. Она выбралась из-под кровати и встала. Ноги подкашивались. Эдди даже не пошевелился. Она наступала к двери, не отрывая от него взгляда, готовая броситься бежать в ту же секунду, когда он повернётся. повернётся, чтобы увидеть её. Но он так и не сделал этого. Энди неотрывно смотрел на задний двор. Она протиснулась в узкое пространство между дверью и косяком, задев спиной дверную ручку. Петли тихонько застонали. "Я не могу в тебя поверить", добавил Энди. "Тебя не существует". Она успела заметить, как Кэдди, так и не обернувшись, поднял руки и закрыл уши. Она свернула в коридор. Кровь громко стучала в ушах, тяжёлыми шагами отдавалась в голове. Элиза не останавливалась. Один за другим она преодолевала зияющие дверные проёмы, то и дело оглядываясь через плечо на тёмное коридорное жерло. Ноги были напряжены, готовы к бегу. Но он не пошёл за ней. Элиза свернула за угол, на мгновение она растерялась. Куда идти? Теперь чердака скрипнула, отворяясь, но никто не услышал. Ведущие наверх лестница тонула во мраке. Без верхнего света не было видно, где начинаются и где заканчиваются ступени. Её не существовало. Элиза закрыла за собой дверь. Её не должно было существовать.